Глава двадцать восьмая. Допрос. «Кого еще я убил? Каких баб? Ой, мент, сука! Я ж кровью истеку, без ноги останусь! Ногу мне отрежут, ампутируют!» — поперхнувшись рвотой, завыл Костян Крымский, словно волк, попавший в капкан. «Не ноги жизни лишишься! В болоте похороню, если правду мне сейчас не скажешь! Давай колись, как убивал их обеих! Сестру шаманки, твоего братца. «И ее саму! Как мстил им за убийство!» Полковник Гущин рванул мокрую спортивную куртку, воющего от боли Крымского, одновременно и приподнимая его, и продолжая ногой давить ему в пах. Лицо Крымского изменилось, на нем отразились боль, ярость и тупое недоумение. «Максимка, маркист того? Убит? А то ты не знаешь, а то ты не сам с его убийцами посчитался!» Гущин отпустил его куртку, и Костян крымский шлёпнулся на спину. Облепленный тиной Клавдий Мамонтов поднялся с земли и достал из кармана бронежилета перевязочный медпакет. Он всегда брал такие вещи с собой на задержание. К счастью, перевязка в оболочке не промокла. Я тебя перевяжу, скажи нам правду, обещал он, вытирая пыльной стороной ладони болотную грязь с лица. Максимку пришили? Когда? Кто это сделал? Крымский уставился на него потрясенно. Играл ли он роль в тот момент? «Полтора месяца, как его нет на белом свете!» Полковник Гущин выпрямился и чуть отступил от Костяна, перестав прижимать его к земле. «Скажешь нам, ты даже, браться не хватился. Ни звонков от него, ни встреч в бане твоей лесной!» «Да я думал, он от меня скрывается где-то, на дно залег. Деру дал, страна-то большая, он бабла у меня занял!» «Нахватал сверхмеры, отдавать нет его!» «Ой, мент, сука, да перевяжи мне ногу, от боли подыхаю!» Клавдий Мамонтов опустился на колени возле него. Макар сам достал из другого кармана его бронежилета пузырёк с антисептиком и вылил ему на руки, смывая болотную тину, после чего Мамонтов приступил к перевязке уголовника. «Не дёргайся! Я тебя перевяжу, отвезу в больницу!» «Говори нам правду здесь!» — вещал он. А не хочешь, как хочешь, вон оно, болото. Я тебя назад в тот брошу, и никто не узнает. Ты, ты не смей, руки прочь от меня, мент, сука! Я ж чуть не утоп! Да чего вам надо-то? Максимку пришили! Кто? Кто это сотворил?» Крымский уже истерически орал, как делал в тюрьме, впечатляя сокамерников. «Колись, как убивал сестер Лаврентьевых!» Полковник Гущин приставил пистолет к его виску. Крымский на миг зажмурился, однако прошипел злобно. «Каких еще сестер Лаврентьевых? Евгению шаманку, что алкашей лечит, сожительницу Макара твоего, и ее сестру Анну». «Я не знаю никакой Анны, а ту вторую бабу-шаманку, ведьму, с которой Максимка жил. Я ее тоже в глаза не видел. Он мне про нее только рассказывал. Никого я не убивал. Я не знал, что Максимка убит». Думал он от меня, подонок, хавается. Он у меня бабло занял, хотел раскрутиться с тачками, с сервисом. Просил меня, умолял по-родственному, сулил половину доходов, а сам все спустил, в карты проиграл, нахватал долгов. А у меня самого долги, кредиторы такие, что хоть в петлю. Чечены мои кредиторы, ясно вам? Я брату по-хорошему сказал, отдай бабло. А он взял и исчез, как сквозь землю провалился. И на звонки мои перестал отвечать. И ты даже не стал его разыскивать. Ты с твоими связями у воров, — насмешливо спросил его полковник Гущин. Да мне самому до себя было, чечены-кредиторы. Ты, мент, знаешь, что это значит. Я им баню, дело свое, бизнес отдал фактически даром в счет долга. Там такие проценты каждый день набегают, они мне счетчик включили, падлы. Продал свой банный комплекс? Гущин явно ему не верил. «Не продал, отдал. Хорошо, эта халупа у меня еще осталась. Хозяева в ковид сдохли прямо в доме. Дом чумным считается, я его купил по дешевке. Но и дом отдам скоро им, чеченам. А маркизка, сука, меня в такой момент кинул с баблом. Братец родной. Да я его сам бы удавил своими руками. Ублюдок жадный. Мал я в молодости от него пострадал, сел ведь из-за него, из-за мамаши жмотки. А то ты не знаешь, мент, мою историю» ты все знаешь. Ой, больно, мент, сука, ты перевязываешь меня или дальше калечишь. Крымский выл и орал, дрыгал здоровой ногой, пока Клавди Мамонтов затягивал жгут на его ноге и накладывал перевязку. Никого я не убивал, орал Крымский все громче. Только меня сейчас хотел прикончить, из пушки полил, хмыкнул Клавдий Мамонтов. Да я тебя, мент, за могильщика принял, думал, чечены мне могильщика наняли, ну, киллера. Заказали меня, терпение у них лопнуло ждать, когда я бабло верну. Гляжу из окна, с дерева кто-то на забор сиганул, как пантера, сука ловкая. Думал, отобьюсь и скроюсь, в бега подамся. Не скрылся, отрезал полковник Гущин. ты истерить, отвечай на мои вопросы. Когда видел брата Максима в последний раз? когда видел давно зимой а в конце марта я ему звонил деньги молгони а он вилять начал как сучий хвост нет у меня костя на жизнь жаловался прибеднялся что он тебе говорил что денег у него ни копейки он все что у меня занял в карты спустил он игрок ведь до того прежде дошел что жрать был ему не на что не то что запчасти или тачки подержанные толкать он в курьеры подался тогда Врешь, он в марте в бронницых жил в доме у Евгении Лаврентьевой, оборвал его полковник Гущин. Да то намного раньше было. Он ведь с бабой своей ведьмы и познакомился, когда курьером ей барахло домой привез из интернет-магазина. Сказал мне, я к ней в двери, а она на меня глазами черными зыркнула, сразу пузырь водки поставила, стакан мне налила и руку мне в штаны лапоть меня стала угощая, а потом сама в спальню меня пьяного затащила. Мол, соблазнила она его, у себя оставила дома, чтобы мил ее, трахал. А Максику что? Он и раньше таким делом не брезговал, баб одиноких ублажать. Он мне еще жаловался, он думал, она богатая стерва, врала ему, что муж был крутой деляга. А в реале оказалось так, ничего особенного. Вы это, вы что сказали-то? Она его с сестрой пришила? Застукала, что ли, с сестрой? Приревновала? Клавдий Мамонтов глянул на полковника Гущина. «Ваньку валяет Крымский перед ними, или правда он не в курсах?» «Чёрный БМВ, на котором ты катался, он ведь не твой, Костян? Чей он?» Полковник Гущин опустил пистолет дулом вниз. корыт старая! Ну, максимке Максимки эта тачка, да? Так он мне её сам отдал в счёт долга. Я потребовал, он отдал. Попробовал бы не отдать, паскуда!» Когда отдал? В начале апреля. Да она ржавая вся, не стоит ни хрена. В апреле? А лжешь, что вы с ним давно не виделись. Он ее на сервис в Малинино отогнал и ключи им оставил. Когда я сказал, что заберу его тачку, он ответил, забирай прямо из сервиса. Ему недоноску видеть или некогда был туда приехать. Занят был за знобой своей новой. Гулял от спонсорши своей тайком налево какой еще за знобой? — спросил полковник гущин а я знаю новую какую-то б себе подцепил похвастался мне молодая огонь жоп как мяч резиновый и буфера как груши на бмв брата ты откуда-то возвращался на болото когда разборки ночью на заправке устроил откуда ехал с корешками виделся имен вам не назову хоть режьте денег хотел занять чтоб с чеченами рассчитаться и корешки кинули меня как и братец. Да я бы не стал ради него, ублюдка, никого убивать, ясно вам? Какая радость мстить за него, когда он меня сам подло кинул, бабло мне не вернул. Изворачивался, лгал. А сам с бабами жил в свое удовольствие, имел их. А я один как перст. Я полгода живу, как на пороховой бочке из-за долгов. Я бизнеса лишился. Все, что имел, отдал. «Мне чечены счетчик включили, не рассчитаюсь с ними, секир башка, и потрохов моих вы не найдете. А теперь вы, менты, меня еще полным инвалидом сделали, коленку мне прострелили, теперь хромой останусь!» Он лупил по земле грязным измазанным тиной кулаком и орал, матерился, а потом снова выл от боли в простреленной ноге. Полковник Гущин достал мобильный и вызвал шатурских стражей порядка на болото. Прежде чем работать в оперативном плане с Костяном Крымским дальше, его надо было сначала отвезти в больницу на операцию.